Знакомство с Буниным В том же 1914 году, судьбоносном для России, вступившей в войну, они познакомились с Буниным, ежегодно бывавшим в Одессе. В этом месте сразу хотелось бы сказать о двух главных бунинских наследниках. Это Владимир Набоков и Валентин Катаев. Идея, казалось бы, лежит на поверхности, Но как мало и слабо она осмыслена в литературоведении, оба не просто были знакомы с Буниным и смиренно представляли ему на суд первые тексты, хотя встретился Набоков с уже Нобелевским лауреатом только в 1933-м, но и совпадали с ним в главном. Верховенство красок над остальным, внимание к детали, переживание бренности, особый прищур, жадное всматривание в яркую жизнь на контрасте с тревожным ожиданием неизбежной черноты. «Бунин учил меня видеть, слышать, нюхать, осязать», — писал Катаев. Ученик наследовал учителю вплоть до мелочей. Если у Ивана Алексеевича кончик сигареты краснел во тьме земляничной, у Валентина Петровича ягодой малиной, В марте 1921 года юный Набоков отправил Бунину письмо с признанием в любви, и его жена Вера Муромцева сообщила в дневнике «Книга Яну от Сирина. Мне понравилась надпись «Великому мастеру от прилежного ученика». Он не боится быть учеником Яна и, видимо, даже считает это достоинством». «Дорогой учитель Иван Алексеевич!» Обращался Катаев в письмах. Набоков полагал, что нашел родственного художника. Бунин острее других чувствует разрушительную силу времени и способен управиться с ним через искусство. Поздний Катаев твердил о своем открытии. «Времени не существует!» Бунин. Я не признаю деление литературы на стихи и прозу. Набоков, поэзия включает все творческое сочинительство. Я никогда не мог уловить никакой родовой разницы между поэзией и художественной прозой. Катаев, по выражению Николая Асеева, свои стихи превратил в прозу, но и пошел дальше, ломая жанры, не только свободно перемешивая прозу и поэзию, но и расковычивая чужие строфы, я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звезды. «Я думаю, что не будь меня, не было бы и Сирина», сказал Бунин о Набокове. Бунин читал Парус вслух, восклицая. «Ну кто еще так может?» сказала Муромцева в 1960 катаевской жене Эстер. Но вот в одно он никогда не мог поверить, что у Вали Катаева дети. Тоже учительское отношение, прекрасный текст, но автор все равно мальчик. Набоков отрицавший советскую литературу, сделал исключение для сюжета 12 стульев», придуманного Катаевым, и Олешу похвалил в интервью рядом с Петровым, Ильфом и Зощенко. Набоков не называл именно Катаева, но хвалил тех, кто рядом. Тепло, как в жмурках, что можно объяснить отталкивавшей его близостью стиля, То же самое писатель Анатолий Гладилин находил и у Катаева. По густоте сравнений и метафор, по красочности и точности деталей он не уступал Набокову. Набокова, кстати сказать, Катаев не любил, но, думаю, это была не любовь-ревность, как не терпит сильный волк-вожак сильного волка-соперника в своей стае на своей территории. Других соперников он себе не видел, а вот противоположная, но подтверждающая всю ту же мысль, свидетельство сотрудника «Нового мира» Алексея Кондратовича из дневника 1969 года. Вкусы Катаева очень точно выразились во фразе «Набоков, конечно, великый, величайший писатель», а по воспоминанию критика Сергея Чупринина, В 1973 на совещании молодых литераторов после чьей-то реплики Валентин Петрович, согласитесь, вы же лучше всех пишете, скучающий мэтт оживился. Нет, я второй. Писатель номер один запомните и по складам Набоков. 18 апреля 1974 года, в правде, в статье, посвященной постановлению ЦК КПСС, О литературно-художественной критике литературовед Александр Дымшиц призывал к порядку. Сближение советского писателя Валентина Катаева с декадентским зарубежным литератором-эмигрантом Набоковым безусловно неответственно. И Катаев, и Набоков повели эстетизм своего учителя дальше оригинальными траекториями на разных половинах земного шара. Раньше, по юношеской дури, мне показалось, что Катаев — это Набоков для бедных, упрощенный, с отсечением неблагонадежных мыслей, необходимостью потрафлять цензуре и пропаганде, некоторой журналистской поверхностностью, рассчитанной, так сказать, на широкие массы, задилистой китчевостью, когда посреди собственной прозы можно сверкать строчками, вырванными из чужого стихотворения, труднодоступного советскому человеку. Теперь я думаю по-другому. Набоков — неподвижное бездонное озеро, Катаев — море, всегда наморщенное ветром. Катаева от Набокова отличало присутствие в прозе ветра, который можно назвать «миром» демократизмом. Биографии разные, разный пульс. Катаев — это причастность к истории, вовлеченность в события и действительно удел сообщаться с тьмой читателей, завоёвывая их. Набоковское присутствие в истории — прежде всего судьба его отца-кадета. Катаева же закрутила Войны, раны, стройки, необычайная близость власти и постоянная вероятность гибели. Отсюда косой ветер, который прорывался сквозь набизм великолепной отделки. Отсюда фирменные пробелы между кусками прозы и просто фразами. На этих пустых пространствах ветрено. Ветер морщит строчки. Катаев вспоминал, уже сочиняя стихи и даже печатаясь, Он о Бунине еще не знал. Но однажды в редакции «Одесских новостей» журналист Герцо Виноградской, писавший филитоны под псевдонимом Лоэн Грин, посоветовал показать стихи Александру Федорову. После чего мальчик сообразил, что это отец его товарища Витьки, хваставшего, что батька писатель. Это тот самый Витька, Из весеннего звона На которого Наюдил рассказчик А кто твой папа? Писатель Именно этот Витька Потом чудом избежит Расстреловчика И станет героем повести Уже написан Вертер По другой версии С Федоровым Валю Познакомил собственный отец Знавший писателя И у него бывавший Так или иначе Катаев посещал Федорова, благоговейно выслушивая советы и стихи. Александр Митрофанович Федоров, художник, прозаик, поэт, драматург, любимый ученик Майкова, к тому времени автор многотомного собрания сочинений, теперь забытый, но для Вали важный человек на жизненном пути, первый настоящий писатель автор нашумевшего романа «Камни», где еще в 1910 году предсказывались революция, гибель царской семьи, семья помещика Лигина и крах всей прежней России. Владелец роскошной дачи в Люстдорфе он привечал именитых гостей и закатывал литературные обеды. Один такой пир с золотистыми пирожками – изображен Катаевым в рассказе 1917 года «Воскресенье». Его книги издавались в Петербурге и Москве. Там же шли пьесы. Он переписывался с Чеховым, ухаживал за молодой Ахматовой. Ему посвятил стихотворение Брюсов. Федоров ошеломил Валю стихами Бунина. В «Грассском дневнике» Любовница Бунина Галина Кузнецова приводила его слова. «Да, помню, как он первый раз пришел. Вошел ко мне на балкон, представился. Я Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нравитесь. Подражаю вам. И так это смело, с почтительностью, но на границе дерзости». Ну, тетрадка, конечно. Бунин не отверг. Тетрадка заинтересовала. Листая стихи юноши. Учитель даже переделал Одно из них, высокопарная А в кувшине осенние цветы. Их спас поэт от раннего ненастья. И вот они, остатки красоты, Живут в мечтах утраченного счастья. Он перечеркнул строфу карандашом и набросал на полях другое четверостишее со скупыми деталями. А на столе осенние цветы. Их спас поэт в саду от ранней смерти. Этюдники, помятые холсты и чья-то шляпа на мольберте. «И до сих пор меня мучают эти помятые холсты», усмехался Катаев в 1960-е, показывающие, что даже у самых лучших поэтов иногда попадаются проходные эпитеты. После этой встречи он следовал полученным советам. «Бежит собака». «Пишите о собаке». Старался описать все вокруг, во всем, самом будничном находя поэзию, и всюду горделиво показывал тетрадку с бунинской правкой. У Федорова, где Бунин царил над кружком реалистического толка, Валя наблюдал шутливое состязание по меткости художественных образов, что на что похоже но одновременно подсчитывал столь отвратительные Бунину футуристические сборники «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», «За сахаре кры», «Садок судей», «С запозданием дошедшие до Одессы». Тем более знакомые молодые поэты начали выпускать свое. «Шелковые фонари», «Серебряные трубы», «Авто в облаках». Катаев любил Блока, но никак не мог принять модернистскую вычурность и так называемую заумь. Мои сверстники вообще были страшными снобами, а я любил Никитина, Кольцова, ценил их. У нас дома этих поэтов знали наизусть и цитировали. «Среди сверстников-леваков я был, по сути, одинок». В начале августа 1914 года Катаев обращался в письме с покаянной искренностью как духовный сын к наставнику, многоуважаемый Иван Алексеевич. Ввиду того, что на этих днях я выезжаю из Одессы с санитарным поездом на театр военных действий, очень прошу назначить мне обещанный «Осенний день и час» Дабы я мог с вами проститься и узнать ваше мнение о моих последних пяти-шести вещицах, в которых нет ни одного слова лжи. Из рекомендованных вами книг ни одной не прочел по причине лени, хотя, надеюсь, наверстать потерянное после окончания кампании уважающий вас Валентин Катаев. Простите за беспокойство». Им, Еще предстояли послевоенные встречи среди другой войны, гражданской. Отныне и навек Бунин отпечатался на всей Катаевской литературе. Бунинской эстетикой был проникнут пейзажный цикл, публиковавшийся с марта по август 1915 года в журнале «Весь мир» и «Одесском листке». А дни текут унылой чередой и каждый день вокруг одно и то же баштаны степь к полудню пыли зной пошли нам дождь пошли нам тучи боже это из стихотворения с подзаголовком посвящается ивану бунину а в южной мысли От 10 апреля 1916 уже проступила тонкая ирония. Имя учителя шло через запятую с нелюбезным ему символистом. а дома чай и добровольный плен, сонет, набросанный в тетрадке накануне. Так начерно задумчивый варлен, певучий блок да одинокий бунин Впрочем, ирония ли это? Или нежелание принимать разделение настоящей литературы на направление? Ведь и Олеша, похожий своими вкусами на Катаева, вспоминал. Восхищение наше Буниным или Александром Блоком было чистым. Кстати, с Буниным алешу познакомил Катаев. Так как это произошло по пути на бульвар, расположенный над морем, то всех нас, участвовавших во встрече, охватывало пустое, чистое, голубое пространство. Сперва шли по направлению к морю только мы двое, я и Катаев. Поскольку мы куда-то направлялись, то не очень уж смотрели на пространство вокруг. И вдруг подошел третий. Тут и обнаружилось, сколько вокруг нас троих голубизны и пустоты. «Познакомься, Юра», — сказал Катаев, и затем добавил, характеризуя меня тому, с кем знакомил, «Это тот поэт, о котором я вам говорил. Имени того, кому он представил, он назвать не осмелился. Я и так должен был постигнуть, кто это». В 1915-м, Олеша посвятил другу стихотворение «В степи», по собственному и Катаево определению, написанное, так сказать, под Бунина. «Иду в степи под золотым закатом. Как хорошо здесь! Весь простор румян, и все в огне, а подалеким хатам ползет дымясь сиреневый туман». Но другу предстоял другой огонь артиллерии и другой туман газовой атаки».